Глава третья. Рабочий день завершился даже как-то слишком быстро. Мне казалось, я только села за стол и получила от директора на почту разработку нового проекта, как часы пробили ровно пять. Нехотя поднялась из кресла и посмотрела на открытую дверь, где мелькал силуэт начальника. Как сегодня не обзавелась косоглазием, загадка, на которую ответить не смогу даже я. Честно, работать под бдительным контролем босса, а он часто на меня поглядывал, было тем еще испытанием для моей расшатанной нервной системы. Хорошо, что новопосит делал свою работу. Плохо, что придется пропить еще один курс, потому что сплошной стресс кругом. Мария Викторовна, вы все? Я даже вздрогнула, когда услышала голос Игоря Ивановича рядом с собой. Да, да. «Я домой уже собираюсь. На самом деле мы сегодня неплохо так обсудили проект, сидя за своими рабочими компьютерами. Не нужно было бегать из кабинета в кабинет. Мне, потому что этим неблагодарным делом занимаются специалисты. А можно было задать интересующие вопросы вот так, в голос. «Я вас подвезу», — ответил начальник. «Я сама». Получилось немного истерично, Ну, мужчина лишь чуть наклонил голову на бок и заявил. «Обсудим дом, который должен будет стоять на участке». «Так мы уже решили вроде бы». Неуверенно произнесла, потому что так собственно и было. «Я передумал», – просто ответил начальник и вышел из моего кабинета. «Угу», – вздохнула и поплелась следом. «Хорошо, что большая часть наших работников стараются на работе не задерживаться». «Плохо, что все же ответственные люди есть». И именно эти ответственные люди были самыми заядлыми сплетниками, которые с раскрытыми ртами смотрели, как я выхожу из офиса с начальником, хорошо хоть не под ручку. Не важно, что при этом я писала в блокнот его пожелания, что он рассказывал о новой идее, которая к нему неожиданно пришла. Важно то, что мы сели в одну машину». Мечта всех свободных женщин и серая мышь немыслимо, тем более после того, как многие подумали, что больше меня не увидят. Начальник действительно сопроводил меня до дома, даже зачем-то вышел из машины, и тут же я увидела папу, который выходил из своего автомобиля. Добрый вечер, произнес отец. Привет, папа, пробормотала я, не зная, куда себя деть. Игорь Иванович. Это мой отец, Виктор Сергеевич. Папа, это мой начальник. Очень приятно. Мужчины пожали друг другу руки, и разговор сместился в сторону ремонта, мебели и, собственно, того, что мы перевозим мои вещи. Так я помогу, воодушевился начальник. Одна машина хорошо, а две лучше. Папа идею поддержал. У него и мысли не возникло, что это может выглядеть как-то не очень. «Открывай», – велел отец и подхватил меня за локоть. Знал он меня от и до, как и то, что именно в одном и том же месте у дома я постоянно спотыкаюсь, вот как сейчас. «Пошли, беда моя любимая», – по-доброму улыбнулся папа. «Победа!» – насупилась я и ударилась рукой о дверь, которую открывал какой-то подросток со стороны подъезда. «Безусловно, победа!» В квартиру мы поднялись быстро. Я же решила, что можно о красоте и порядке даже не думать. Как-никак у меня переезд. Да и не приглашала я начальника. Сам напросился. Зато он, вооружившись коробками, понёс их к машине. Папа решил от него не отставать. Так уж вышло, что все мои накопленные пожитки были вытащены за один раз. Когда я спустилась вниз, шло активное обсуждение того, как перевести холодильник в стиральную машинку. Папа сказал, что будет искать на работе газель, а вот босс сообщил, что у его брата имеется хороший автомобильный прицеп. Холодильник можно будет увезти лежа, только потом ему сутки стоять придется. «Ничего страшного», — обрадовался папа. «У нас есть переносной морозильник. Тебе хватит на сутки?» «Хватит», — вяло ответила я, наступая ногой в лужу. Надежда на то, что она будет неглубокой, пропала, как только нога ушла по щиколотку в какую-то яму. «Поехали!» – улыбнулся начальник, а я густо покраснела и пошла к папе в машину, чувствуя, как в одной ноге неприятно хлюпает. Как только села в автомобиль, папа сделал воздух в салоне теплее и достал с заднего сиденья запасные кроссовки, а из бардачка новые носки. Переодевшись, чувствовала себя чуть увереннее. Вот только когда мы подъехали к моему новому дому, начальник сразу обратил внимание, что обувь на мне другая. Думала, краснеть больше некуда, а оказывается, есть. Всегда есть запасная обувь, прокомментировал папа. Маша часто попадает в каверзные ситуации. Ну, папа, и с достоинством из них выходит, завершил начальник. И вы туда же, Игорь Иванович. Когда все вещи были перенесены в квартиру и составлены в угол, папа поделился тем, что обои тут мы клеили сами. «Скоро мебель собирать будем». «Давайте помогу», — снова решил предложить свою помощь босс. «Мы сами, там ничего сложного», — заверила я. «Маша ящики выдвижные собирает прекрасно, чертежи читает быстро и правильно. Что удивительно, невезение уходит моментально». «Даже шуруповерт ни разу не падал». «Кстати, да. Сколько мебели мы собрали брату, сколько дома, а еще бабушке. Ни единого нарекания ко мне не было, ни единой осечки. Тогда хороших выходных», — проговорил босс. «Я вас провожу», — поспешно отозвалась я. «Да нам-то потом что тут делать?» — удивился папа. «Спальник дома забыл, так что поедем к нам на ужин». В итоге спустились все вместе, проводили начальника добрым словом и уехали домой к родителям, где я не только вкусно поужинала, но и приняла душ. Только потом засобиралась домой. «Оставайся», настаивала мама. «Не могу», произнесла. «У вас подушки неудобные». Будто вот и призналась. «Правда, мне совершенно некомфортно спать у родителей стало. Раньше как-то подобного не замечала». «А вот теперь, теперь я просто хочу домой, где будет тихо, возможно, не очень удобно, но так нужно мне». «Так подушки перьевые!» – ахает мама. «Поэтому и жесткие!» – смеюсь я. Собравшись, я помахала родителям рукой. Пока меня еще из квартиры съемной не выгнали, можно было и отдохнуть по-человечески. Однако папа успел напомнить, что, возможно, уже завтра будем перевозить холодильник. Пришлось писать начальнику и уточнять, сможет ли он завтра помочь. Игорь Иванович заверил, что сможет, но ближе к четырем часам вечера. «Ну и хорошо, успею холодильник помыть». «Отвезу», – произнес папа. «Как раз холодильник тебе передам, а то как ты без продуктов будешь утром». «И то верно». Собственно, как только приехали в квартиру, я отключила холодильник. Потом с тоской посмотрела на скудный набор продуктов, которые заняли лишь часть переносного морозильника. Да, сразу видно, что хозяйка я не очень. С другой стороны, а кому готовить? А утром мне позвонил папа и сказал, что скоро приедет и будет отключать стиральную машинку. И пока босс спал или делал какие-то свои дела, помыла холодильник, даже тщательно вытерла насухо. Потом добралась до стиральной машинки, постаралась убрать все ляпы, которые были оставлены на кнопках и дверце. Потом руки дошли до несчастной микроволновой печи. Помнится, я ее однажды почистить хотела, чтобы она блестела, но выбрала неправильное чистящее средство. В итоге остались разводы, довольно некрасивые, и они, ну, ничем не убирались» так что убрала лишь пятна, которые были оставлены моими грязными руками, и стала ждать хоть кого-нибудь. Не думала, что мой переезд будет таким спешным. А главное, никак не ожидала, что команда для этого мероприятия подбирается особенно интересная. Если кому расскажу, что начальник мне таскал холодильник, не поверят. Естественно, одними пятнами на микроволновке дело не закончилось. Я перемыла полы, Даже умудрилась тряпкой подлезть под холодильник, чтобы не ударить в грязь лицом, как говорится. Разобрала все оставшиеся поверхности, зачем-то отмыла ванную с туалетом. В общем-то, до приезда папы занималась генеральной уборкой. Потом уже бегала вокруг него с тряпкой, потому что много грязи было и под стиральной машинкой. Но тут я даже справилась быстрее, чем ожидалось». Самое интересное началось тогда, когда время ожидания начальника сильно сократилось. Он мне позвонил и сообщил, что уже едет с братом и другом. Его помощники будут принимать самое активное участие в перетаскивании техники. И мое везение решило показать голову. Сначала я снесла стол, ударившись об угол. Потом мизинчиком врезалась в косяк. Пока прыгала на одной ноге и причитала, ударилась локтем о дверь. Папа усадил меня на диван и строго-настрого запретил двигаться. Через пару минут дверь в квартиру открылась, явив мне троих молодцов, почти одинакового роста. Все трое поздоровались с папой и уставились на меня. Я уже было поднялась на ноги, как меня настиг предупредительный рык любимого защитника всех девочек. «Сиди!» не вставай катастрофа ты моя убьешься еще начальник сразу понял о чем речь мария мы сами заверил он вот так я и села обидевшись на весь белый свет наблюдая за тем как мужчины делают все сами а как же дверь придержать под ногами помешаться совсем скоро мне было позволено встать и выйти из квартиры да уж стало тут пусто ну и ладно Подхватив сумочку, закрыла дверь и поспешила за своими грузчиками. Машина Игоря Ивановича действительно была с прицепом и довольно большим. Он, как и его брат с другом, ждали меня. Как только все расселись по машинам, я села с отцом, а то бы неловких ситуаций стало бы в разы больше. Сразу же двинулись по следующему адресу. А дальше? Дальше я наблюдала ну просто ошеломляющую ситуацию. «Босс с братом и другом, демонстрируя немыслимую силу, перетащили всю технику мне в квартиру, минуя лифт. Папа только хвалил и руководил процессом. Я под ногами не мешалась, а тихо вздыхала и думала о том, что такой генофонд пропадает, от таких и родить не грех. Правда, как только эта мысль мне в голову пришла, я густо покраснела и отвернулась. Вот, тоже мне придумала». «Этот генофонд еще и прокормить как-то надо. Судя по силе, комплекции и немалому росту, кушали мальчики очень и очень хорошо. Эх, только при должном желании это было не проблемой. Самое удивительное, желание накормить имелось». Через час начальник уехал. Я чуть ли не с платочком вышла его провожать, потому что не знала, как быть. «По-хорошему, если мне память не изменяет», При прошлом ремонте в квартире родителей мама накрывала поляну. Сейчас мне даже готовить нечего, да даже сидеть негде. Один стол стоит и тут в пленку еще упакован. Но, как сказал папа, никто на меня не обиделся. Все и все понимают. Начальник так вообще мною восхитился. Сама квартиру купила, сама ремонт делаю, сама мебель собирать буду. Про то, что папа принимает самое что ни на есть активное участие в каждом из перечисленных процессов, отец промолчал, зато был каким-то уж больно довольным и гордым за меня. Ну да, пока техника переезжала, меня периодически хвалили за высокие профессиональные качества и переживали, что я где-нибудь ненароком убьюсь. Пока папа все подключал, я стала потихоньку заполнять шкаф в коридоре, верхней одеждой, коробками из-под обуви, ну и параллельно прикидывала, где буду спать. Углов свободных было много, но хотелось занять тот, который будет самым-самым. Пока копошилась, позвонила хозяйка квартиры и обрадовала тем, что завтра вечером квартиру придёт принимать и параллельно показывать другим. Ну и ладно, я уже всё. Если память мне не изменяет, она у меня очень даже хорошая, то в квартире моего ничего не осталось. «Хорошо, до завтрашнего вечера», — ответила я. Когда папа ушел домой, приняла душ и просто упала на спальник. В каком именно углу я буду спать, так и не решила. Так что расстелила его в том месте, куда предварительно выкинула, чтобы не мешался. Обязательно нужно будет погадать насуженного, а то бабушка мне этого не простит». С этими мыслями легла, прикрыла глаза и пробормотала. «На новом месте приснись, жених невесте». Дальше было что-то еще, но я уже не помнила. Что ж, выходные снова прошли как в тумане. Порой мне кажется, что у меня их вообще нет. Так каждый раз активные и насыщенно дни начинаются с самого утра и до самого вечера, что, приходя на работу, я вдруг осознаю, что очень и очень устала. Именно так было и в понедельник. Сидя за рабочим столом, глаза косились в сторону диванчика, который так и манил меня. Я стоически продержалась до обеда, потом плюнула на все рамки приличия, прикрыла дверь, которая соединяла мой кабинет и кабинет начальника, сложила подаренные коллегами плед в виде подушки и улеглась, поджав ноги. Так как начальник еще с утра уехал по делам, Я не переживала, что он рано вернется, но будильник завела. Вот обеденного часа мне должно было хватить для того, чтобы отдохнуть. Вообще-то босс зачем-то мне всю ночь снился. Снился неприлично. Но я стоически терпела его в своем сне и выискивала глазами суженого. Так в смутах и проснулась. Сейчас же надеялась, что диванчик тоже будет новым местом. Так что не сбежит от меня единственный и неповторимый. В следующий раз я действительно открыла глаза, когда раздался сигнал будильника. Еще до конца, не понимая, где нахожусь, стала осматриваться, не убирая ладони из-под щеки. Нос уловил запах кофе и свежих булочек, и то и другое нашлось на моем столе. Но это еще не все. Меня накрыли пиджаком чтобы крепче спалось или чтобы сильно в глаза не бросалось. Сморщилась, как будто съела дольку кислого лимона. Тяжело села на диванчик и уставилась перед собой. «Выспались?» — вкратчиво уточнил начальник, который подошел к двери, соединяющей наши кабинеты. «Не очень», — пробубнила я, понимая, что и на этом новом месте мне снился начальник, который требовал какой-то проект под названием Семья превыше всего. Босс прошел в мой кабинет, сел на стул и стал, но очень внимательно рассматривать сонную меня. Да уж, уверена, что красотой я не блещу. В обычные дни-то от меня подобного не дождешься, А уж после дневного сна так и подавно. Волосы всклокочены и, скорее всего, взгляд безумный. По-любому на щеке остался отпечаток от пледа. Да и общее хмурое состояние не отличалось красотой и привлекательностью. Тогда пейте кофе, приходите в себя. Есть идея к продолжению нашего вчерашнего разговора. Мой мыслительный процесс не отличался силой на данный момент. Поэтому Игорь Иванович пояснил. Будем продумывать проект нового строения. Угу. Пробормотала и встала на ноги, покачнувшись. Сейчас кофе выпью, и будет, ну, очень хорошо». Увы, не было. В кабинет к начальнику ворвалась Галина, но, не заметив босса, пошла вперед к единственной открытой двери. Каково же было ее удивление, когда секретарь увидела меня, пьющую кофе, начальника, который что-то рисовал на простом белом листе, ну и булочки, которые уплетались с нами за обе щеки. До этого была небольшая казусная ситуация – Откусив свою слойку, я скривилась, так как она была с и сыром, а вот начальнику досталась с малиной. Проследив за моим взглядом, Игорь Иванович предложил поменяться. Я решила не отказываться и отдала свою надкусанную булку. Он мне передал свою. Так и кушали. — Игорь Иванович! — на грани слышимости проговорила Галина. — Там приехали. — Сейчас иду, — отозвался он, не поднимая головы, Продолжая вычерчивать удивительно ровные линии без линейки, Галя же медленно повернулась в мою сторону, взглядом уничтожила намного маленьких маш и мысленно растоптала каждую мою частичку ногами. И тут я поняла, что перешла ей дорогу. Неосознанно и неожиданно. Все знали, что молодая женщина питала, илюсь, надежды на то, что рано или поздно ее заметит Сабуров. Босс своего секретаря замечал исключительно тогда, когда ему что-то нужно было по рабочим вопросам. Стремление Галины работать и днем и ночью воспринимал как желание поднять фирму. За это периодически выписывал премию. Вот только женщина вместо премии предпочла бы свидание. Сейчас же Галя высоко задрала подбородок и плывущей походкой вышла сначала из моего кабинета, потом из кабинета начальника. Тогда же я поняла, что мне аукнется ее разочарование, но до конца не понимала, насколько все будет серьезно.